Говард Лавкрафт, август Дерлет. Лампа Альхазреда. Эта лампа перешла в собственность Орда Филипса через 7 лет после исчезновения его деда Уипла. Лампа, а также дом на Энжел-стрит, где теперь жил Филиппс. Раньше принадлежали деду. В дом Филипп переехал сразу же после того, как исчез дед. Однако лампа до истечения 7 лет, необходимых по закону для официального признания факта смерти, хранилась у поверенного. Таковы были распоряжения деда, отданные им на случай непредвиденных обстоятельств, внезапной смерти или чего-нибудь в этом роде. Таким образом, у Филиппаса было вполне достаточно времени для того, чтобы, как следует, изучить содержание обширной библиотеки Уиппа. Только прочитав многочисленные тома, стоявшие на полках, он был бы окончательно готов унаследовать самое бесценное сокровище деда. Как говорил сам Уиппл. К тому времени Филиппасу исполнилось 30. У него было неважно со здоровьем, причём мучили его все те же недуги, которые столь часто омрачали его детские годы. Он родился в относительно богатой семье, но все богатства, накопленные ещё дедом, были растрачены на разные неразумные проекты, и Филипсу в наследство достались только дом на Энджел-стрит и его обстановка. Филипп стал пописывать для бульварных журнальчиков. А кроме того, обрабатывал целые горы почти безнадёжно графоманской прозы и лирики, присылавшейся ему писателями-делетантами, надеевшимися, что волшебное перо Филиппса поможет им увидеть свои произведения в печати. Всё это позволило ему вести довольно-таки независимый образ жизни. В то же время Сидячая работа уменьшила его способность противостоять болезни. Он был долговяз, худощав, носил очки и по слабости организма представлял собой лёгкую добычу для простуд. А однажды, уже в зрелом возрасте, к своему великому смущению даже заболел корью. В тёплые дни он брал с собой работу и выходил на живописный речной берег, поросший лесом. Это место было любимо им еще в детские годы. Берег реки Сиконг с тех пор совсем не изменился. И Филлипс, живший в основном прошлом, считал, что лучший способ победить чувство времени — хранить верность дорогим с детских лет местам, не изменившим своего тогдашнего облика. Объясняя свой образ жизни, он писал одному из своих корреспондентов. Среди этих лесных тропинок, так хорошо мне знакомых, разница между настоящим и 1899-м или 1900-м годами полностью исчезает. И иногда, выходя на опушку, я почти готов увидеть город таким, каким он был в конце прошлого века. Кроме берегов Секонка, он еще любил забираться на холм Нентаконхонт и подолгу сидеть там в ожидании восхитительных видов, По мере наступления ночи, открывавшихся на город с его острыми шпилями и двускатными крышами, которые переливались оранжевыми, малиновыми, перламутрово-зелёными отблесками, в то время как мелькавшие тут и там огоньки превращали широко раскинувшийся внизу пейзаж в волшебную страну, к которой Филиппс был привязан гораздо сильнее, чем к собственному городу. В результате этих каждодневных экскурсий Филипс засиживался за работой далеко за полночь, а поскольку он, дабы не истощать свои и без того скудные средства, давно отказался от электричества, старая масляная лампа могла принести ему определённую практическую пользу, не говоря уже о той ценности, какую представляло собой это искусное изделие древних мастеров. В письме, сопровождавшем последний дар деда Её привязанность к внуку была неизменной, а после ранней смерти родителей мальчика возросла ещё больше. Говорилось, что лампа была извлечена из Равицкой гробницы, воздвигнутой ещё на заре истории. Некогда она принадлежала какому-то полусумасшедшему арабу, известному под именем Абдул-аль-Хазрет, и была изготовлена мастерами легендарного племени ад. одного из четырёх таинственных племён Аравии, обитавшего на юге полуострова. В то время, как племя Тхамуд кочевало на севере, а Тасмы Джадис в центральной его части. Давным-давно Ламбу обнаружили в заброшенном городе Ирем, городе столбов, возведённом Шедадом, последним из деспотов Ада. Некоторые знают его как безымянный город, находившийся где-то в районе Хадрамаут. Другие же считают, что он был погребён вечно движущимися песками Аравийских пустынь и невидим обычным глазом, иногда случайно открывается взору избранных людей, любимцев пророка. В заключение своего длинного письма Уайпл писал: "Она может принести радость, будучи как зажжённый так и потушенной. И точно так же она может принести боль. Это источник блаженства и ужаса. Лампа Аль-Хазреда имела необычную форму, напоминая по виду небольшой продолговатый горшок, с одной стороны к которому была прикреплена ручка, а с другой находилось отверстие для фитиля. Лампа была изготовлена из металла, похожего на золото, и украшена множеством забавных рисунков. а также букв и знаков, складывавшихся в слова на языке, незнакомом Филлипсу, чьи знания охватывали несколько арабских диалектов, но были явно недостаточны для того, чтобы прочесть надпись. Это был даже не санскрит, а гораздо более древний язык, состоявший из букв и иероглифов, некоторые из которых представляли собой пиктограммы. Весь день Филлипс чистил и драйл лампу, и, наконец, налил в неё масло. Тем вечером, отставив в сторону свечи и керосиновую лампу, столько лет помогавшие ему в работе, он зажёг лампу Аль-Хазреда. Его приятно удивили присущая лампе теплота, постоянство пламени и яркость света. Однако у него не было времени на изучение всех достоинств этого светильника. Нужно было срочно закончить работу, и Филлипс погрузился в решение задачи, заключавшейся в правке объемистого стихотворного опуса, начинавшегося следующим образом. «Я помню то, что было до меня. Далекую зарю земного дня. И первой жизни шаг, взращенный из огня стихийных битв. Задолго до меня. И так далее». все тем же архаичным слогом, уже давно вышедшим из употребления. Тем не менее, архаика импонировала Филиппу. Он до такой степени жил прошлым, что разработал целое мировоззрение, скорее даже собственное философское учение о воздействии прошлого на настоящее. Его идея отличалась холодной цветистостью и какой-то презирающей время и пространство фантазией. которая с первых проблесков сознания была настолько тесно связана с его сокровенными мыслями и чувствами, что любое дословное их выражение выглядело бы в высшей степени искусственным, экзотическим и выходящим за рамки общепринятых представлений, независимо от того, насколько всё это походило на правду. Десятилетия Мегрёзы Филипса были наполнены тревожным ожиданием чего-то необъяснимого, связанного с окружающим пейзажем, архитектурой, погодой. Всё время перед его глазами стояло воспоминание о том, как он, будучи трёхлетним ребёнком, смотрел с железнодорожного моста на наиболее плотно застроенную часть города, ощущая приближение какого-то чуда, которое он не мог ни описать. Не даже достаточно полно осознать. Это было чувство удивительной, волшебной свободы, скрытой где-то в неясной дали, за просветами древних улиц, тянущихся через холмистую местность или за бесконечными пролётами мраморных лестниц, завершающихся ярусами террас. Однако Намного сильнее Филипса тянуло укрыться во времени, когда мир был моложе и гармоничнее, в XVIII веке или ещё дальше, когда можно было проводить долгие часы в утончённых беседах, когда люди могли одеваться с некоторой элегантностью, не ловя при этом на себе подозрительные взгляды соседей, когда не было нужды сетовать на недостаток фантазии в редактируемых им строках. на скудность мысли и жуткую скуку, на все то, что делало эту работу совершенно невыносимой. Отчаявшись выжать что-либо путное из этих мертвых стихов, он, наконец, отодвинул их в сторону и откинулся на спинку кресла. А затем? Затем он ощутил едва уловимые изменения в окружающей обстановке. На столь знакомую сплошную стену книг, перемежающуюся лишь оконными проемами, которые Феллипс имел привычку занавешивать так плотно, что ни один луч света снаружи не мог проникнуть в его светилище, падали странные тени. Причем не только от аравийской лампы, но и от каких-то предметов, видневшихся в ее свете. На фоне освещенных книжных полок происходили такие вещи, что, которые Филиппс не мог бы вообразить в самых буйных порывах своей фантазии. Но там, где лежала тень, например, за высокой спинкой кресла, не было ничего, кроме темноты, в которой смутно угадывались очертания книг. Филиппс в изумлении наблюдал за разворачивающимися перед ним картинами. У него мелькнула мысль, что он стал жертвой необычного оптического обмана. Но таким объяснением Он довольствовался недолго. Да он и не нуждался в объяснениях. Произошло чудо, его интересовало только оно. Ибо мир, развернувшийся перед ним в свете лампы, был миром великой и непостижимой тайны. Ничего подобного он до сих пор не видел, ни о чём подобном не читал и даже не грезил во сне. Это напоминало одну из сцен сотворения мира. Когда земля была молода, когда огромные клубы пара вырывались из глубоких расщелин в скалах, и повсюду виднелись следы гигантских присмыкающихся. Высоко в небе летали перепончатые чудовища, которые дрались между собой и рвали друг друга на части, а из отверстия в скале на берегу моря высовывалось ужасное щупальце, угрожающе извиваясь в тусклом красном свете этого далёкого дня. образ, как будто вышедший из-под пера писателя-фантаста. Постепенно картина изменилась. Скалы уступили место, продуваемое всеми ветрами пустыне, среди которой, словно мираж, возник заброшенный город, утерянный город столбов, легендарный Ирем. И Филлипс знал, что, хотя нога человека уже давно не ступала на эти улицы, здесь, среди древних каменных зданий, сохранившихся в почти неизменном виде с тех пор, как обитатели города были уничтожены или изгнаны неведомо откуда явившимися безжалостными врагами, все еще скрывались таинственные и зловещие существа. Однако никого из них не было видно». Был только подспудно затаившийся страх перед неизвестностью, как тень, упавшая на эту землю из глубины давно минувших времён. А далеко за городом, на краю пустыни, возвышались покрытые снегом горы. И когда он смотрел на них, названия сами возникали у него в голове. Город назывался Безымянным, а снежные вершины Горами Безумия, или быть может, кода там ледяной пустыни. И он с упоительной лёгкостью дарил этим местам имена, которые приходили к нему сразу, как если бы они всегда блуждали по периметру его мыслей, ожидая минуты воплощения. Он сидел долго, чары рассеивались, на смену им приходило ощущение лёгкой тревоги. Пейзажи, пробегавшие перед глазами, были лишь грёзами, но в них, тем не менее, присутствовала какая-то неясная пока угроза, исходившая от населявших эти миры злобных существ, следы присутствия которых встречались ему повсюду. В конце концов, он не выдержал и, погасив лампу, чуть дрожащими руками зажег свечу, быстро успокоившись при ее, пусть не ярком, но таком привычном и умиротворяющем мерцании. Он долго раздумывал над тем, что увидел. Дед называл лампу своим самым бесценным сокровищем. Следовательно, он был знаком с её свойствами. И важнейшим из этих свойств, судя по всему, были наследственная память и волшебный дар откровения, когда в её свете можно было увидеть далёкие страны и города, в которых бывали её прежние владельцы. Филипп смог поклясться, что видел пейзажи знакомые ещё самому аль-хазреду, но не мог же он и впрямь удовлетвориться подобным объяснением. Чем больше он размышлял об увиденном, тем больше запутывались его мысли. В конце концов, он вернулся к отложенной им работе, погрузившись в неё с головой и позабыв все фантазии и страхи, настоятельно требовавшие осмысления. На следующий вечер В свете осеннего солнца Филипс покинул город. Проехав на такси до границы округа, он остался наедине с природой. Место, куда он попал, было почти на милю дальше тех, где ему случалось гулять раньше. Он двинулся по тропе, шедшей на северо-запад от Плейнфилд-Пайк и огибавшая затем западное побережье Нента-Конхонта. И вскоре взору его открылась идиллическая панорама чередующихся между собой лугов, старинных каменных стен, вековых рощ и разноцветных крыш. Находясь менее чем в 3 милях от центра города, он уже имел возможность, подобно первым колонистам, наслаждаться видами старинной сельской Новой Англии. Перед самым заходом солнца Он взобрался на холм по крутой дороге, проходившей вдоль опушки старого леса. Из головокружительной высоты перед ним раскинулся ошеломляющий по красоте вид. Мерцающие ленты рек, далёкие леса, оранжевый край неба с огромным солнечным диском, медленно погружающимся в плотный слой перистых облаков. Войдя в лес, он увидел закат сквозь деревья. и повернул на восток, чтобы прийти туда, где он особенно любил бывать, на склон холма, обращенный к городу. Никогда прежде не осознавал он огромности Нента-Канхонта. Этот холм был самым настоящим миниатюрным плато, или даже плоскогорьем со своими долинами, гребнями и вершинами, и меньше всего походил на обыкновенный холм. С небольших лугов на возвышенных частях Нента Конхонта он любовался поистине чудесными видами города, протянувшегося вдоль линии горизонта с сказочными шпилями и куполами, как бы плывущими в воздухе, окутанными какой-то таинственной дымкой. Верхние окна самых высоких башен отражали свет давно уже скрывшегося за горизонтом солнца, являя собой загадочное, странное Яв поразительное зрелище. Затем он увидел, как в осеннем небе среди колоколен и шпилей плывёт огромный круглый лунный диск, в то время как над переливающимися оранжевыми красными линиями заката сверкают Венера и Юпитер. Путь через плато был извилист. Иногда он шёл по середине, а иногда выходил на заросший лесом склон, откуда к равнине спускались тёмные долины. Огромные гладкие валуны на скалистых вершинах создавали на фоне сумерек образ чего-то призрачного и колдовского. Наконец он добрался до хорошо знакомого места, где поросший травой край старого заброшенного акведука создавал иллюзию древней римской дороги. Он снова стоял на обращённом к востоку гребне, который помнил с самого раннего детства. Перед ним, в сгущающихся сумерках, словно огромное созвездие, лежал сверкающий огнями город. Лунный свет проливался потоками белого золота, и на фоне блёкнущего заката всё усиливалось мерцание Венеры и Юпитера. Чтобы дойти до дома, надо было спуститься по холму к шоссе, по которому он смог бы возвратиться в своё прозаическое убежище. Но все эти безмятежно проведённые часы не заставили Филипса позабыть о том, что произошло в его комнате накануне вечером, и он не мог отрицать того, что по мере наступления темноты его нетерпение заметно возрастало. Смутная тревога уравновешивалась ожиданием дальнейших ночных приключений, подобных которым он никогда ещё не переживал. Быстро покончив со своим скромным ужином, он сразу прошел в кабинет, где его молча приветствовали знакомые ряды книг, поднимавшиеся от пола до самого потолка. На этот раз он даже не взглянул на ожидавшую его работу, а сразу зажег лампу Аль-Хазреда. Затем сел и стал ждать. Мягкий свет лампы отбрасывал на заставленные книгами стены желтоватые блики. Свет не мерцал. Пламя было постоянным, и, как и прежде, Филипп сразу ощутил приятную убаюкивающую теплоту. Постепенно полки и книги на них стали покрываться дымкой, таять и в конце концов сменились картинами из других миров и времён. Этой ночью час проходил за часом, а Филипп всё смотрел и смотрел. Он давал незнакомым местам имена, извлекая их из доселе неведомой области своего воображения, как бы проснувшегося при свете старинной лампы. Он увидел необычайной красоты здания на окутанном морскими туманами крутом мысе, напоминавшем мыс в окрестностях Глостера, и назвал его «загадочным домом на туманном утесе». Он увидел старинный город с двускатными крышами, по которому протекала темная река, Город, похожий на Салем, но более таинственный и жуткий, и назвал его Аркхамом, а реку Мискатоником. Он увидел, окутанный тьмою прибрежный город Инсмут, а подлин его риф дьявола, узрел глубокие воды Р'лайх, где покоится мёртвый бог Ктул. Он смотрел на продуваемое ветрами плато Ленг и на темные острова южных морей, таинственные острова грез и на пейзажи других мест. Он видел далекие космические миры и уровни бытия, существовавшие в других временных слоях, которые были старше самой Земли. И откуда следы древнейших вели к Хали, в начало всех начал и даже дальше». На все эти картины он наблюдал как бы через окно или через дверь. Казалось, манявшие его покинуть суетный мир и отправиться в путешествие по этим волшебным просторам. Искушение в нём росло и росло. Он весь дрожал от желания повиноваться, отбросить всё, чем он жил до сих пор, и попробовать стать кем-то другим, ещё неизвестным ему самому. Но вместо этого, сделав над собой усилие, он погасил лампу и вновь увидел уставленные книгами стены кабинета дедушки Уипла. И весь остаток ночи, при свечах, отказавшись от запланированных им на сегодня рутинных занятий, он писал рассказ за рассказом, перенося на бумагу картины и явления, увиденные им в свете лампы Аль-Хазреда. Всю эту ночь он писал, и измученный, Проспал весь следующий день, а всю следующую ночь он опять писал. Однако нашёл время ответить своим корреспондентам, подробно обрисовав им свои сны, не зная, были ли видения, прошедшие перед его глазами реальностью или игрой воображения. Как он вскоре заметил, его собственный духовный мир причудливо переплетался с мирами, являвшимися ему в свете лампы, и образы Еще с детских лет нашедшие приют в потаенных уголках его сердца, возрождаясь, проникали в неведомые доселе глубины Вселенной. Много ночей с тех пор Филипс не зажигал лампу. Ночи превращались в месяцы, месяцы в годы. Он постарел, его произведения проникли в печать. И мифы о Ктулху, о Хастуре несравненном. А Йо к Сатоти, шубнегурати, о, о чёрном козле из лесов тысячи молодых, о гипнозе, боге сна, о великой расе и её тайных посланцах, о Ньярлатотепе, всё это стало частью знания, хранившегося в самых сокровенных недрах его человеческой сущности и удивительного мира теней, лежащего далеко за пределами познаваемого. Он перенес архам в действительность и сделал набросок загадочного дома на туманном утесе. Он писал о зловещей тени, нависшей над инсмутом и о неведомом, шепчущемся в темноте, о грибах с югота и ужасах древнего Данвича. И все это время в его стихах и прозе ярко горел свет лампы Аль-Хазреда, несмотря на то, что Филиппс давно уже её не зажигал. Так прошло 16 лет. И вот однажды вечером Горд Филиппс подошёл к лампе, стоявшей за грудой книг на одной из книжных полок библиотеки дедушки Уипла. Он взял её в руки, и на него сразу же снизошло забытое очарование. Вычистив лампу, он поставил её на стол. За последнее время здоровье Филлипса сильно пошатнулось. Он был смертельно болен и знал, что годы его сочтены. И он вновь хотел увидеть прекрасные и ужасные миры в сиянии лампы Аль-Хазреда. Он зажег лампу и посмотрел на стены. Но случилось странное. На стене, там, где раньше появлялись картины, связанные с жизнью Аль-Хазреда, Возник чарующий образ страны милой сердцу Ордо Филипса, но находилась она не в реальности, а в далёком прошлом, в добром старом времени, когда на берегах Секонка он беззаботно разыгрывал в своём детском воображении сюжеты из древнегреческих мифов. Он в новь видел зелёные лужайки своего детства, тихие речные заводи, и беседку, некогда построенную им в честь великого бога Пана. Вся безмятежная, счастливая пора его детства проявилась на этих стенах. Лампа возвращала ему его же собственные воспоминания. И к нему сразу пришла мысль о том, что Лампа, возможно, всегда воскрешала в нем память о прошлом. Память, передавшуюся ему через деда, прадеда, и еще более далеких предков Уорда Филлипса, которые могли когда-то видеть места, появлявшиеся в свете лампы. И вновь ему показалось, что он глядит через дверь. Картина манила его, и он, с трудом ковыляя, подошел к стене. Он колебался лишь мгновение и сделал последний шаг. Неожиданно вокруг него вспыхнули солнечные лучи. Как будто сбросив оковы лет, он легко побежал по берегу Сиконка, туда, где его поджидали воспоминания детства и где он мог возродиться, начать всё заново, ещё раз пережив чудесное время, когда весь мир был молодым. Вплоть до того дня, когда какой-то любознательный поклонник его творчества не приехал в город с визитом Никто не замечал исчезновения Орда Филипса, а когда заметили, то решили, что он ушёл бродить по окрестным лесам, где его и застигла смерть. Ведь соседи по Энжел-стрит были прекрасно осведомлены о его образе жизни, да и его неизлечимая болезнь также не была ни для кого секретом. Несколько специальных поисковых партий обследовали район Нентаконхонта и берега Сиконка. Но никаких следов у Орда Филлипса обнаружено не было. Полиция считала, что когда-нибудь его останки всё равно найдутся. Однако они не нашлись. И со временем неразрешённая загадка была погребена в полицейских и газетных архивах. Прошли годы. Старый дом на Энджел-стрит был отдан под снос. В библиотеку раскупили книжные лавки. А всю домашнюю утварь продали с торгов – в том числе и старомодную арабскую лампу. В технологическом мире, пришедшем на смену воображаемым мирам Филлипса, никто не мог извлечь из нее никакой пользы. Говард Лавкрафт Август Дерлетт Лампа Аль-Хазреда. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.